Шестьсот сороковое. Матерь Агни-йоги. Знают о том люди или нет, хотят они или не хотят, но взаимоотношения человеческие протягиваются из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение и распространяются за пределы смерти. Чувства человеческие – явление огненного порядка. и со смертью не уничтожаются. Зная все это, можно отношения с людьми строить на принципе продолжительности. Лучше иметь друзей, чем врагов. Лучше не делать врагов, но темные друзьями не будут. Потому неизбежны враги. Но каждая встреча, нить протянутая в будущее, дать ей окраску, зависит от вас, какую и как. Кругом одной жизни нельзя ограничить ее, живя в будущем и не имеющем прошлого, и захватывающим настоящее, приближаемся к вечности. Так надо протянуть более длинную линию жизни.